Пройдет еще много сот земных лет, до тех пор, когда вымрет последний ракообразный. Но процесс уже начался, и исход не вызывал сомнений. Возможно, общение с ними обогатило бы земную цивилизацию, но когда нога первого землянина ступит на их планету, все ракообразные давно будут мертвы, а жалко. И снова на Земле, в столице Федерации его превосходительства, достопочтенный Генри Гладстоун-Кику, член Академии Окстон, доктор литературы, бессменный помощник министра по делам космоса, не горевал о ракообразных. Он о них просто не знал. Не беспокоил его и Боливар но совсем скоро побеспокоит. Гибель корабля с человеком на борту вызовет цепную реакцию головных болей у него и у его родных и близких. У мистера Кику было широкое поле деятельности. Он отвечал за все и вся, за пределами земной атмосферы, будто дипломатические отношения между землей и другими, цивилизациями или иные, на первый взгляд, вполне земные дела, которые затрачивали внеземные, межпланетные или межзвездные интересы. Одной из его проблем был импорт марсианской травы, мутированной для тибетского плоскогорья. Разумеется, учреждение мистера Кику не утверждало эту идею до тех пор, пока не было выяснено ее влияние на овцеводство в Австралии и десяток других факторов. Взаимосвязь подобных явлений просчитывалась тщательно и осторожно. Всегда можно было сесть в лужу, как в случае с марсианскими ягодами на Мадагаскаре. Экономические проблемы не беспокоили мистера Кику, несмотря на то, что многим он наступал на хвост. Зато другие не давали спать по ночам, как в случае, когда он решил не выделять полицейского эскорта инопланетным студентам из Гаддарда. Они приехали по программе студенческого обмена с проционом «Семь», Многие земляне представляли для них реальную опасность, так как не выносили неземного расположения глаз и конечностей. Цефалоподы, в свою очередь, были очень чувствительны, и полицейский эскорт олицетворял в их глазах наказание. Естественно, что на мистера Кику работал целый штат сотрудников. Кроме того, они облегчали труд э, самого министра. Министр делал доклады, приветствовал очень важных персон, давал интервью и тем самым неимоверно облегчал каторжный труд мистера Кику. Разумеется, мистер Кику был ему очень и очень признателен. До тех пор, пока министр занимался этими делами и позволял своему помощнику заниматься делами министерства, он получал полное одобрение мистера Кику. Если бы он этого не делал, а взвалил этот груз на кого-нибудь другого, мистер Кику нашел бы множество способов избавиться от министра. Но уже более 15 лет он не проявлял подобной решительности. Даже самого молодого, свежеиспеченного политического босса Можно заставить тянуть лямку. Мистер Кику еще не принял решение насчет нынешнего министра. Он о нем даже не думал, целиком занятый анализом многотомной документации по энергетическому проекту для исследовательской станции на Плутоне. На его пульте зажегся сигнал. Он взглянул на дверь, на пороге стоял министр, весело посвистывая... Возьми меня поиграть в мячик. Мотив был незнаком, мистеру Кику. Привет, Генри. Нет-нет, не вставайте. Мистер Кику и не собирался вставать. Здравствуйте, господин министр. Чем могу быть полезен? Нет-нет, ничего. Министр взял со стола папку с проектом Цербер. А, Цербер. Генри, Но это же чисто организационный вопрос. Почему над этим должны ломать голову мы? Некоторые аспекты этого проекта непосредственно касаются нас, осторожно заметил мистер Кику. Ах да, бюджет и прочее. Его взгляд задержался на жирно подчеркнутых строчках. Расчетная стоимость 3,5 миллиарда плюс... Семь и четыре десятых человеческих жизней. Что это? Я же не могу пробивать это в совете. Это фантастика! Это только так кажется, невозмутимо возразил мистер Кику. Поначалу было запланировано восемь миллиардов плюс сто с небольшим человеческих жизней. Я не о деньгах, но о другое. «Фактически вы просите санкции совета на смертный приговор, это же негуманно!» «И что означает 4 десятых человека?» «Как можно убить часть человека?» «Господин министр, терпеливо принялся объяснять мистер Кик. Любой проект чуть сложнее детских качелей подразумевает вероятную потерю человеческих жизней. В проекте Цербер...» Фактор риска намного ниже, чем если бы человек просто жил на земле. Таков мой предварительный подсчет. — Да? Министр снова взглянул на документы. — Тогда лучше так и сказать. Мы не должны выставлять себя в неприглядном виде. Это я пишу для себя виноват, для нас. В докладе для совета я красочно пишу меры предосторожности и не включу расчет смертных случаев. Ведь это же только э, предположение. Предположение? Министр положил папку на стол и, казалось, потерял к ней интерес. Что-нибудь еще, сэр? Вежливо осведомился мистер Кику. А да! Генри, старина! — Вы знакомы с этой важной персоной, с Раргилианом, которого я должен сегодня принять? — Доктор, как его там? — Доктор Втаемл, Мистер Кику взглянул на пульт. — Ваша встреча через час и семь минут. — Я как раз об этом. Я бы очень хотел, чтобы вы заменили меня. Извинитесь перед ним и сошлитесь на мою занятость... — Важными государственными делами. — Сэр, я бы вам это не советовал. Он уверен, что его примет официальное лицо вашего ранга. Раргалианцы такие... щепетильные, когда дело касается чинов и званий. — Да полноте. — Он не заметит разницы, он же инопланетянин. — Этот заметит, сэр. — Ну так пусть думает, что это вы, министр. — Мне все равно. Генеральный секретарь пригласил меня на партию в теннис. И хочешь, не хочешь, мистер Кик узнал, что ничего подобного в действительности не было, но промолчал. — Очень хорошо, сэр. Спасибо, старина. Министр повеселел и вышел, насвистывая. Когда за ним закрылась дверь, мистер Кику со злостью ударил по клавишам пульта. Теперь до него было невозможно добраться ни по телефону, ни по видеоканалу, ни по другим средствам связи. Исключение составляла лишь аварийная связь, но ею за 12 лет лишь один раз воспользовался его собственный министр. Мистер Кику поставил локти на стол, закрыл ладонями лицо и начал яростно скрести пальцами макушку. Кругом одни неприятности. Зачем только он уехал из Африки? Откуда у него взялась тяга к общественной деятельности? Потребность, которая давно превратилась в привычку вроде как чистить зубы по утрам. Он открыл один из ящиков стола, заполненный проспектами, рекламирующими недвижимость в Кении. Он вытащил несколько э, проспектов и стал сравнивать достоинства различных ферм. Это доставило ему хоть какую-то радость. Участок в 800 с небольшим акров земли, половина которой уже обработана и семь действующих колодцев. Фотографии выглядели очень заманчиво. Он почувствовал себя чуть лучше и спрятал проспекты в стол. Себе-то он мог признаться, хотя все, что он говорил, шефу было сущей правдой, что не желал этой встречи из-за панического ужаса перед змеями, который преследовал его всю жизнь. Он бы не возражал, если бы доктор... В тае, мол, был кем угодно, только не рарголианцем, а значит, гуманоидом. Разумеется, он знал, что щупальца, которые растут из головы рарголианца, вовсе не змеи, но инстинкты, знай, твердили свое. Следовало бы выкрыть время для гипнотического сеанса перед Впрочем, нет времени не осталось. Придется принять таблетку, подумал мистер Кику. С тяжелым вздохом он перевел кнопки пульта в прежнее положение. Лоток для входящей документации тут же стал наполняться. Лампочки на пульте зажглись, но горели не привычным янтарным светом, а красным, негающим. Он этого не заметил. Его внимание было приковано к лотку. В большинстве бумаг содержалась лишь информация о мерах, принятых его подчиненными. Иногда он углублялся в сущность вопроса и проверял принятые решения. Потом он бросал письмо в лоток исходящих бумаг. Пришел какой-то телетайп, касающийся какого-то неземного существа, неизвестного вида, инцидент. Происшедший с ним в одну из деревень западной части континента был сущий чепухой, но сам факт, что происшествие связывалось с представителем внеземной цивилизации, автоматически требовал доклада в министерство, а отсутствие классификации не позволяло принять меры согласно инструкции. И вот в результате донесение... Мистер Кику никогда не слыхал о Ламаксе, но мистеру Кику было известно, что каждый контакт с теми, что там, единственные в своем роде, Вселенная безгранична в своем многообразии, предположить без знания, сделать вывод по аналогии, принять неизвестное за разрушающееся, все это означало начало катастрофы. Мистер Кику. Взглянул свой кондуит, прикидывая, кого бы туда послать. Любой из его сотрудников мог самостоятельно вершить суд высшей юрисдикции в любом деле, касающемся внеземных существ. Но кто сейчас на земле и свободен? Серж Гринберг вполне подходил для этого дела. Ну, а служба торговой информации побудет пару дней без своего командира. Он щелкнул переключателем. — Серж! — Да, босс, ты занят? — И да, и нет. Я тут на досуге размышляю, как бы заставить налогоплательщиков платить побольше. — Думаешь, надо? Я посылаю тебе одну бумагу. — Мистер Кику нашел фамилию Гринберга на передающем устройстве и бросил бумагу в лоток исходящих документов. Он подождал несколько секунд, пока не убедился, что сотрудник вынул ее из лотка входящих бумаг. «Прочти». Гринберг прочитал. «Я слушаю, шеф. Позвони местному судье, скажи, что мы собираемся провести экстренный разбор дела». И отправляйся туда. Твое желание — закон для меня, о мой король. Держу пари, что это какое-нибудь земное существо. Пари не будет. Думаю, ты прав, но в данной ситуации мы не имеем права рисковать. Я немедленно свяжусь с этой дырой. Кстати, где этот городишка Уэствиль или как его там? Откуда мне знать? Телетайп же у тебя.